Глава 4 Дверь за нею захлопнулась. Он некоторое время смотрел вслед, даже не стараясь вникнуть в смысл. Грохот, доведенный до кипения крови в ушах, заглушает все. Сжал голову ладонями в злой тоске и ощущение, что выглядит глупо и нелепо. Ну и непонятно, как сделать лепо и чтобы не слишком глупо. Весь мир балансирует на толкованиях того, что хорошо и что плохо. Заповеди прекрасны, как та же гуманные вроде бы безукоризненные «не уби, не укради». Но все же нужно понимать, при всем правильном осуждении убийств есть разница в убийстве ради грабежа и убийстве при самообороне. Кроме того, в том и другом случае есть свои нюансы и градации. Точно так же должно быть какое-то равновесие между благородной любовью к одной женщине и той главной заповедью, что дал человеку сам Господь насчет плодиться и размножаться. Но как-то это все неправильно. Человек должен быть возвышаем своими усилиями. Нельзя трактовать заповедь Господа как оправдание своим скотским позывам. Но толкование необходимы, чтобы все понимали эти законы правильно. Плохо, что толкования бывают слишком сложными для простого человека. И он начинает упрощать для своего понимания. А это приводит к тому, что берет закон в свои руки, что всячески поддерживается в потомках Каина фильмами, книгами, комиксами и бурным негодованием простого и очень простого народа. Но идеальных решений нет. а за спрятанное в тайнике придется, скорее всего, сражаться. Дверь хлопнула нарочито громко. Михаил оглянулся, а Зазель вошел с привычно насмешливой улыбочкой, но в глазах некое сочувствие, словно должен содануть молотком по пальцу и уже заранее жалеет ударенного. «Что?» — поинтересовался он. «Уже проснулся? А мне в последнюю сотню лет как-то вот так понравилось это нелепое занятие, но, увы, времени все меньше. А раньше девать было некуда. Смешно?» Давай выведу на экран самые толковые статьи об этих местах, а то забодаешь вопросами. Вот, смотри, поиск, ключевые слова, вот и перечень статей. Как кликать и читать, уже знаешь. Что непонятно, заходи, спрашивай. У нас есть полчаса до завтрака, а потом выступаем. Абианокит поинтересовался Михаил. Спать не мешал? Азазель отмахнулся. Он не понимает, зачем спать. Отпросился ночью походить вокруг гостиницы. Нравится бдить, охранять и обеспечивать безопасность. А почему не уважить хорошего? н <соспитут> nah. Вот, читай. Михаил просматривал быстро. В большинстве статей авторы просто переписывают один у другого. И везде разъясняется примерно то, что уже рассказала Зазель. Только здесь еще с детальными фотографиями, чертежами, графиками и короткими роликами со ссылками на YouTube. Содом и Гамора находились на линии разлома земной коры. да еще и над богатейшими залежами горючих углеводородов. И когда на Землю грохнулся гигантский метеорит, это вызвало мощнейшее землетрясение. Из разломов выметнулся огонь. По всему континенту проснулись вулканы. Весь район Мертвого моря, который чаще называли асфальтовым, из-за плавающих в нем кусков битума, где многие размером с сарая, то и дом, оказался настоящей смоляной ямой. Землетрясение сопровождалось мощными выбросами природных газов и битумов. что моментально загорались от огня домашних очагов. А если учесть, что многие породы с высоким содержанием битума шли на строительство стены зданий, то можно представить, какой пылающий ад моментально разверзся на месте этих городов. Битумы в долине с этими пятью городами особо богаты серой, а потоки горячей соленой воды, что позже выплеснулись наружу, образовали смертоносную смесь горючих газов. Выходит, города сожгло не огненным дождем? Хотя, конечно, начало исполинскому пожару дали красочно падающие с неба раскаленные до камни, что и есть божий огненный дождь. «Еще не надумал?» — спросила зазель Михаил с усилием оторвал взгляд от экрана. «О чем?» Азазель деланно усмехнулся. «Ну что ты?» — сказал он фальшивым голосом. «Я думал, что такую мыслю тебе закинул. Спать не будешь, начнешь обмусоливать со всех сторон. А ты и не копыхнулся!» «Ты о чем?» — повторил Михаил. Азазель вздохнул. «О преимуществах, которые нужно просто взять. Сами лезут в руки, только бери. Уже понял? Нет? Я говорю о возможности покинуть это тело и войти в демонское. К тому же, помимо всех возможностей, как насчет перелетов и антивсплесковости, твое тело будет покрепче тела простого смертного, в котором ты сейчас». Михаил, уже готовый отказаться резче, чем в прошлые разы, поперхнулся словом, посмотрел злыми глазами. Азазель невинный и кротко улыбался, скрестив пальцы на животе я раздув его, чтобы выглядеть толстым, умиротворённым и кротким. «Нет!» — рыкнул Михаил, наконец, и с твёрдостью. «Всё равно это отвратительно!» «Прикинь!» — сказал Азазель сладеньким голоском. «Ты сможешь не зависеть от меня, такого противного! Сейчас я указываю тебе, где кто, а без меня, как слепой котёнок, тычешься мордой. Ладно, мордочкой в стены!» Могу указывать только на тех демонов, кто мне наступил на ногу или поклонился с недостаточным почтением, а других укрывать от твоего испепеляющего праведным гневом взора». Михаил покачал головой. «Не искушай». А Зазель вздохнул. «Ладно, умолкаю. Только замечу, ни слова. Я по другой теме», — заверила Зазель. «Господь в самом деле создал человека по своему образу и подобию». «Хотя даже вам, ангелам, казалось, что творец в благородной рассеянности мудреца несет какую-то хрень». «А тебе не казалось?» «И мне», — сознался Азазель. «Потом я понял. Творец создал человека по своему образу и подобию вовсе не тогда, когда слепил фигурку из глины. Так понимает простой народ, да еще ангелы. Но вы же проще Ваньки пряника. Однако человек был создан по образу и подобию Господа не раньше, чем тот вдохнул в него душу, то есть часть себя». а до этого человека не было. Было так, существо. Скот или зверь, назови как хочешь, все равно будет правильно. Михаил промолчал. Азазель часто говорит просто дикие вещи, что оказываются правдой в этом диком и замысловатом мире. Создатель вдохнул в Адама малую часть себя, но она разом перестроила глину и стала живой плотью. Человек распахнул глаза, уже умея общаться с Творцом, потому что в нем искра этого Творца. И какую бы фигурку не слепил Создатель, пусть даже в виде птицы или рыбы, все равно была бы по его образу и подобию, потому что главное не по внешнему виду, а в одинаковой сути. Правда, человек дерзко нахамил своему Создателю в первые же дни после создания, за что и был выброшен из Небесного Сада вслед за Сатаном и его группой. Но это уже другое. Творец все равно проявил к ним великодушие старшего и все понимающего, «Хотя мог бы уничтожить как мятежных ангелов, так и человечество вместе со всем созданным им миром». Азазель, наблюдая за его лицом, вздохнул и сказал со вздохом. «Да, ты еще не готов понимать Всевышнего. Служить ему готов, но понимать еще не готов». Михаил и «Но облечься плотью демона — это кощунство. Это отвратительно и безобразно». «В глазах Создателя мы все прекрасны», — заверил Азазель печально. И Михаил снова не понял, ерничает демон или говорит серьезно. Он видит нашу суть, а ты зришь только форму. Плоть — это одежда наших душ. Даже люди, уподобляясь нашему Творцу, все чаще говорят, что скоро покинут свою плоть животных и заменят ее металлоэлектрической. А потом и вовсе перейдут на чистые силовые поля. А ты все еще нечто дремучее и невежественное. Хлопнула дверь, вошла оград, рослое и прекрасное. Лицо ее оставалось бледным. тем ярче смотрятся смоляные брови с такими же черными, как антрацит, глазами. «Мы готовы», — сообщила она холодноватым голосом. «Бианакит внизу». «Завтракаем», — распорядился Азазель. «И сразу выступаем». Михаил бросил в сторону Аград короткий взгляд. Стыдно признаться, но еще когда Азазель только намекнула на возможность занять тело демона, он подумал о ней, хотя тут же ухватил эту мысль за хвост, ударил с размаху о стену, Потом наступил на горло и постоял для надежности. Но оказывается, мысль убить труднее, чем демона, человека или даже ангела. Азазель взглянул искоса. Не будем заставлять Бианакита ждать. А ты, Мишка, раз уж ты из-за своего чванства отказываешься верить в нашего создателя, то да, будь по-твоему. Когда выходили из комнаты, Аград спросил у Михаила испуганным шепотом. — Что значит отказываешься верить? Не доверяешь? — Слушай Азазеле больше, — буркнул он. Он еще не то наговорит». Она с заметным облегчением перевела дух. «А я уж подумала. Слышала, что среди людей есть такие, что вообще не верят в существование Господа. И почему он всех вас не поубивал за такое? Потому что всемилостивейший и всепрощающий», буркнул Михаил. Но сам ощутил в своем голосе неуверенную нотку. Уничтожение самого богатого и цветущего района планеты с тысячами городов как-то не очень вписывается во всепрощение. Но, с другой стороны, командующий армиями понимает, что иногда нужно послать на верную смерть большой отряд, чтобы спасти армию, а то и все государство.